Кроваво-красный закат. Могу ли я быть откровенным? Ты однажды спросила, чего я такой встревоженный. Вот в чем причина. Какой же он старый! Потрясенно сказала Сил Пархаева вокруг аптекаря. Очень-очень старый. Я и не знала, что люди могут быть такими старыми. Уверен, что он не спрен разложения в человеческом обличии. Колодин улыбнулся. А аптекарь в темной мантии заковылял к нему, опираясь на трости, даже не догадываясь о присутствии невидимого, спрена ветра. На кончике его носа сидели толстые очки, а морщин было не меньше, чем раселин на расколотых равнинах, и они как будто сплетались в узоры вокруг его глубоко посаженных глаз. Отец Колодиный рассказывал ему про аптекарей, людей, что были кем-то средними, что травниками и лекарями. Простолюдины относились к целительским искусствам с суеверным страхом, а аптекари напускали на себя таинственный вид. Деревянные стены лавки были задрапированы тканями и охранными глифами, превращенными в загадочные узоры, а за прилавком высились полки с рядами банок. В дальнем углу висел полный человеческий скелет, скрепленный проволокой. Комнату без окон освещали связки гранатовых сфер по углам. И всё же местечко выглядело чистым и аккуратным. Здесь пахло стерильностью, как в хирургической комнате отца Колодина. «О, юный мостовик!" коротышка-пекарь поправил очки, шагнул вперед, приглаживая бороду, похожую на белый дымок. «Пришел за амулетом от опасности, видимо, или твое внимание привлекла молодая прачка?" У меня есть зелье, которое можно добавить ей в питье, и тогда она посмотрит на тебя симпатией. Каладин вскинул бровь. Сила однако потрясенно открыла рот. «Каладин, надо дать такое газу. Вот бы он стал к тебе лучше относиться. Сомневаюсь, что речь об этом, подумал юноша с улыбкой. Ну что, юный мостовик? спросил аптекарь. Может, желаешь амулет от зла? Отец Колдина рассказывал об этом. Многие аптекари продавали так называемые любовные амулеты или зелья, что якобы излечивают любые недуги. В них не было ничего, кроме сахара и щепотки обычных трав, способных вызвать легкую тревогу или сонливость, в зависимости от требуемого эффекта. Полная ячужь. Впрочем, мать Колдиной изрядно тратилась на охранные глифы. Его отец часто выражал недовольство тем, как упрямо наследуют этим суеверием. Мне нужны бинты, сказал Каладин. И фляжка листерового масла или сока кашишко травника. Также иглы и жилы для шитья, если у вас есть. Аптекарь удивленно возрился на него. Я сын лекаря, признался Каладин. Отец сам меня учил, а его наставником был человек, который обучался в Великом собрании Харбранта. А, -а, -а понятно. Аптекарь выпрямился, отложил трость и отряхнул мантию. Бинты, значит. И что тебе надо для обеззараживания? Давай-ка посмотрим. Он скрылся за прилавком. Колодин моргнул. Возраст этого человека не изменился, но он вдруг перестал казаться таким хрупким. Ступал Твёрже, говорил обычным голосом, не хриплым шёпотом. Аптекарь что-то искал среди бутылок, бормоча себе под нос названия на ярлыках. «Ты бы мог просто пойти в зал лекарей. Там намного дешевле. Не для мостовика Коладин скривился, его уже оттуда прогнали. Хранившиеся там запасы предназначались для настоящих солдат. Понятно, сказал аптекарь и поставил бутылочку на прилавок. Наклонился и начал что-то искать в одном из выдвижных ящиков. Сил подлетела к Колодину. Каждый раз, когда он сгибается, я пугаюсь. Не сломался бы точно щепка. Она их прямо привыкла к отвлеченным понятиям, Причем с потрясающей скоростью. Я знаю, что такое смерть. Колодин все еще не определился, стоит ли ее из-за этого жалеть. Он взял бутылочку, вытащил пробку, принюхался и скривился от вони. Надормниковая слизь, она и близко не сравнится с теми двумя средствами, о которых я спрашивал. Зато намного дешевле, возразил аптекарь, поставив на прилавок большой ящик. Он поднял крышку. Внутри лежали стерильные белые бинты. А ты, как нам уже известно, мостовик. И сколько же стоит слись? Его это тревожило. Отец никогда не говорил, сколько стоят расходные материалы. Две кровь марки за бутылку. Это называется дешевле? Листеровое масло стоит две сапфировые марки. А сок шишка травника? спросил Каладин. Я видел его стебли у самой границы лагеря. Его уж точно не назовешь слишком редким. А знаешь ли ты, сколько сока можно добыть из одного растения? Парировал аптекарик,нув в него пальцем. Каладин поколебался. На самом деле это был не сок, но молочная субстанция, которую надо было выжимать из стеблей, так рассказывал отец. "Нет", признался парень. "Одну единственную каплю", сказал старик. "Если повезет». Он, конечно, дешевле листерового масла, но дороже слизи". Возь, даже слизи воняет, как задница ночи хранительницы. У меня столько денег нет. Гранатовая марка стоила 5 бриллиантовых. Жалованья за 10 дней хватало лишь на маленькую баночку обеззараживающего средства. Бурь, отец, аптекарь фыркнул. Игла и кишки стоит две светмарки. Ну хоть это ты можешь себе позволить. С трудом. А сколько за бинты? Два полных изумруда. Это просто старые лохмотья, которые я вычистил и прокипятил. Два светосколка за локоть. Даю марку за весь ящик. Очень хорошо. Каладин сунул руку в карман за сферами, а старый аптекарь продолжил: "Вы, лекари, все одинаковые. И не почешетесь, чтобы подумать, откуда берутся расходные материалы. Просто используйте, словно им конца и края не будет. Человеческая жизнь бесценна". изрек Каладин. Так говорил его отец. Потому Лирин и не брал за свои услуги денег. Колодин достал свои четыре марки и застыл, когда увидел их. Лишь одна все еще излучала мягкий белый свет. Три другие потускнели. В центре стеклянных капель едва теплились бриллиантовые огоньки. Вот тебе раз, сказал аптекарь прищурившись. Пытаешься подсунуть мне пустышки? Он схватил одну быстрее, чем Каладин успел возразить, а потом принялся шарить за прилавком. Вытащил ювелирную лупу, снял очки и поднял сферу. Ага. Нет, это настоящий самоцвет. «Мостовик, тебе надо зарядить сферы. Не все такие доверчивые, как я. Они светились этим утром, запротестовал Колодин. Газ, видимо, заплатил неистощенными сферами. Аптекарь отложил лупу и снова надел очки. Он выбрал три марки, включая ту, что светилась. "Могу я ее взять?" спросил парень. Старик нахмурился. "Всегда держи в кармане заряженную сферу", пояснил Каладин. "На удачу. Любовное зелье точно не хочешь? И если окажешься во тьме, у тебя будет свет". Твердым голосом продолжил Каладин. "И как ты сам сказал, большинство людей не столь доверчивы, как ты". Аптикарь с неохотой обменял заряженную сферу на мертвую. Не забыв поглядеть на нее через лупу. Тусклая сфера стоила столько, же, сколько заряженная. Ее просто надо было оставить снаружи на время великой бури. И она снова, наполнившись бури светом, светила где-то неделю. Каладин сунул в карман заряженную сферу и забрал свои покупки. Кивнул аптекарю на прощание, и они с Иль вышли на лагерную улицу. Юноша провел часть дня, прислушиваясь к разговорам солдат в столовой, и кое-что узнал о военном лагере. То, что должен был узнать много недель назад. Если бы не был таким безучастным, например, про куколок на плато, про свет сердца и про соперничество между великими князьями. Он понимал, о чего Садиас был столь требователен к своим людям, и начал также догадываться, почему тот разворачивался, если они добрались до плато позднее другого войска. Подобное случалось нечасто. Обычно Садиас пребывал первым. А другие алетейские армии, добравшись позже, вынуждены были разворачиваться и уходить. Военные лагеря были огромными. По слухам, во всех алетейских лагерях жило больше ста тысяч солдат. Это во много раз превышало население Пода, и это не считая гражданских. Продвижной военный лагерь привлекал множество разнообразных искателей приключений. Постоянный, вроде этих, на расколотых равнинах манил их еще больше. Каждый из десяти военных лагерей располагался в отдельном кратере и состоял из разнородной смеси духозаклятых зданий, хибары шатров. Некоторым торговцам, вроде аптекаря, хватало денег на дом из дерева. Живущие в шатрах разбирали их на время бури и платили кому-нибудь за убежище. Даже внутри кратеров великие бури ощущались весьма сильно, особенно там, где наружная стена была низкая или осыпалась. Некоторые места, вроде лесного склада, оставались полностью беззащитны. На улицах было полным-полно народа: женщины в юбках и блузах, жены, сестры или дочери солдат, торговцев или ремесленников, рабочие в штанах или робах, множество воинов в кожаных доспехах с копьями и щитами. Все люди Садиса. Солдаты из одного лагеря не смешивались с другими. И следовало держаться подальше от кратера другого Светлорда, если у тебя там не было особых дел. Расстроенный Каладин покачал головой. "Что?" спросила Сил, опускаясь ему на плечо. "Я не ожидал увидеть здесь такой разлад. Я думал, королевская армия будет единой. Где люди, там и разлад?" сказала Сил. "В каком смысле?" "Вы действуете по-разному и думаете по-разному." Никто другой так не поступает. Животные действуют одинаково, а все спрены, если можно так выразиться, представляют собой одно и то же существо. Это и есть гармония, но вас ее нет. Такое ощущение, что вы даже вдвоем не можете ни о чем договориться. Весь мир делает то, для чего предназначен, кроме людей. Может, поэтому вы так часто убиваете друг друга? Но не все спрены ветра одинаковые. Заметил Каладин, открывая ящик и запихивая часть бинтов в карман, который пришил изнутри своего кожаного жилета. "Ты этому доказательство?" "Знаю", тихонько проговорила она. "Может, теперь ты поймешь, от чего это меня так беспокоит?" Каладин не знал, что ответить. В конце концов он дошел до лесного склада. Несколько человек из четвертого моста лежали в тени с восточной стороны казармы. Интересно было посмотреть, как делают такие казармы. Духозаклинатели преобразовывали воздух камень. К сожалению, духозаклятие совершалось по ночам и под строгой охраной, чтобы священный ритуал не видел никто, кроме ревнителей или светлоглазых очень высокого ранга. Первый послеполуденный колокол прозвучал сразу же, как колодин достиг барака. Он даже перехватил суровый взгляд Газа за то, что чуть не опоздал на мостовое дежурство. Большая часть дежурства проходила в безделье, ожидая, пока не зазвучат горны. Что ж, Колодин не собирался тратить время зря. Нельзя рисковать, утомляя себя ношением бруса, не сейчас, когда могла случиться вылазка с мостом. Но, возможно, будет шанс размяться или Горн запел чистым и четким голосом, словно тот самый мифический горн, что должен был направлять души храбрецов на небесное поле битвы. Колдин застыл. Как обычно, он ждал второго сигнала, словно какая-то его неразумная часть нуждалась в подтверждении. И сигнал прозвучал, передавая сведения о том, где находился закуклившийся ущельный демон. Солдаты бросились к площадке для построения рядом с лесным складом. Кто-то побежал в лагерь за оружием. "Построиться!" закричал Каладин, рванувшись к мостовикам. Забери вас буря, всем встать в строй. Они не обратили на него внимания. Те, кто был без жилетов, побежали за ними в казарму. В итоге в дверях образовалась куча мала, а помчались к мосту. Расстроенный Каладин последовал туда же. Там они заняли места заранее предусмотренным образом. У каждого был шанс оказаться в лучшем положении. Бежать в первом ряду до ущелья и перед сближением с врагом перейти назад. где было относительно безопасно. Существовало строгое очередОВАние, ошибки были недопустимы и карались нещадно. В мостовых командах имелась жестокая система самоуправления. И если кто-то пытался мошенничать, остальные вынуждали его во время сближения бежать впереди. Такое вообще-то запрещали, но газ поворачивался к мошенникам слепым глазом. Он также не брал взяток за изменение мест. Возможно, знал, что стабильность единственная надежда мостовиков заключалась в чередовании. Жизнь несправедлива. Быть мостовиком несправедливо. Но по крайней мере, если ты бежал в ряду смертников и выжил, в следующий раз побежишь позади. И только старшина перед штурмом плато всегда уходил назад. Самое выгодное положение в расчете. Хотя ни один мостовик не мог считать себя по-настоящему в безопасности, колдин был заплесневелой едой на тарелке голодного человека. Сразу такое не съешь, но пощады все равно ждать не приходится. Он знал свое место. Как только все собрались, Каладин приказал поднимать. Он слегка удивился тому, что его послушались, но во время вылазки всегда был кто-то отдающий команды. Голос сменялся, однако самые простые приказы оставались прежними. Поднимай, беги, опускай. С лесного склада к расколотым равнинам понесли 20 мостов. Колодин заметил, как за ними с облегчением следят несколько мостовиков из седьмого расчета. Они были на дежурстве до первых полуденных колоколов и размянули с этой вылазкой на какие-то секунды. Мостовики трудились усердно, не только из-за угрозы побоев. Они бежали со всех ног, потому что хотели достичь нужного плато раньше, чем туда прибудут паршенти. Если это удавалось, то не было ни стрел, ни смертей. И потому мостовики только во время вылазок с мостами не проявляли ни медлительности, ни лени. Многие ненавидели свою жизнь, но все равно за нее цеплялись ряана да до побелевших костяшек. Они с грохотом миновали первые из постоянных мостов. Мышцы колодина протестующие ныли, но он сопротивлялся усталости. После великой бури, что прошла минувшая ночью, Большинство растений еще были открыты. Комнепочки выпустили лозы. Цветущие бранзы вытянули из расщелин к небу ветви, похожие на когтистые лапы. Попадались также колючники, игольчатые кустики с каменными ветками, на которых Колодин обратил внимание, когда впервые попал в эти края. В многочисленных трещинах и углублениях на неровной поверхности плато собиралась вода. Газ руководил их продвижением, выкрикивая в какую сторону поворачивать. На многих ближайших плато стояли по 3-4 моста, в результате чего на равнинах появлялось множество развилок. Бег сделался механическим. Он выматывал, но был вполне привычным, и бежать впереди, видя дорогу, куда приятнее. Колодин принялся читать обычную мантру, считая шаги, как советовал безымянный мостовик, чьи сандали он носил до сих пор. В конце концов они достигли последнего постоянного моста, пересекли небольшое плато, миновав закопчённые остатки моста, который паршенди уничтожили ночью. Как им удалось это сделать во время великой бури? Ранее прислушиваясь к разговорам солдат, Колодин понял, что те испытывали к врагам ненависть, гнев, но вместе с тем и уважение. Эти паршенди ничуть не напоминали медлительных, почти немых паршунов. что трудились по всему Рошару. Они были умелыми воинами. Колодин по-прежнему являлся такой несообразности. Паршуны вдруг воютют. Очень-очень странно. Четвёртые остальные расчеты опустили свою ношу в самой узкой части расщелины. Его люди рухнули на землю рядом с мостом, отдыхая, пока армия переходила с одного Платона на другое. Колодин едва не присоединился к ним. У него колени подгибались от изнеможения. Нет. Я выстою. Это было глупо. Другие мостовики едва ли обратили на него внимание. Один мог даже выругался. Но теперь, когда решение принято, Колодину прямо за него держался и исцепив руки за спиной, стоял по парадному, пока войско переходило через расщелину. "Эй, мостовик!" крикнул солдат, поджидавший своей очереди. Захотелось поглядеть на настоящих воинов. Коладин повернулся к говорящему, им оказался кореглазый крепыш, у которого руки были толще бёдер многих стоявших рядом солдат. Командир отделения, судя по узлам на плечах кожаного калета. Коладин когда-то носил такие же. командир ты хорошо обращаешься с копьем и щитом", крикнул Каладин в ответ. Воин нахмурился, но молодой мостовик знал, о чем он думает. Оружие солдата было его жизнью. Поэтому о нем заботились как о собственном ребенке, часто приводя в порядок до того, как поесть или отдохнуть. Каладин кивнул на мост. Это мой мост, сказал он громко. Он мое оружие, единственное, которое мне позволили иметь. Береги его, а иначе что ты сделаешь? крикнул другой солдат, и по рядам прокатился смех. Командир отделения ничего не сказал, но помрачнел. Слова Каладина были бравадой. На самом деле он ненавидел мост, но все равно остался стоять. Через несколько минут по мосту Каладина проехал сам великий князь Садиас. Свет лорд Амарам, благородный генерал, всегда выглядел героически безупречно. Садиас казался сделанным совсем из другого теста: круглолицый, кудрявый, высокомерный. Он ехал словно на параде, одной рукой придерживал вожи, другой прижимая к боку шлема. Его доспех был красного цвета, а на шлеме болтались легкомысленные ленты. Чудесный древний артефакт терялся из-за избытка бессмысленной показной роскоши. Колодин позабыл об усталости, его кулаки сжались. Вот перед ним светлоглазый, которого стоит ненавидеть больше всех. Человек до такой степени чёрствый, что легко отправляет на смерть сотни мостовиков каждый месяц. Человек, который по непонятным причинам запретил давать мостовикам щиты. Садис и его личная гвардия вскоре перешли на другую сторону, и Каладин понял, что должен был, видимо, поклониться. Князь не заметил, но если бы заметил, это могло плохо кончиться. Качая головой, Каладин поднял свой мостовой расчет. Хотя с камнем грамил и рогаедом пришлось повозиться, поскольку он не хотел вставать. Перейдя расщелину, они подхватили мост и побежали к следующей пропасти. Всё повторилось достаточно много раз, чтобы Каладин потерял счет. Во время каждого перехода через расщелину он отказывался ложиться. Он стоял, заведя руки за спину, и смотрел, как войско перебегает на следующее плато. Всё больше солдат замечали его и глумились. Колодин не обращал на них внимания. И к пятому или шестому переходу насмешки прекратились. Увидев Садия вновь молодой мостовик поклонился, хотя от этого у него свело желудок. Он не служил этому человеку, не давал присяги, но служил тем, кто входил в четвёртый мост и спасает их, а значит, ему следует избегать наказаний за дерзость. Меняемся местами, крикнул Газ. Переходим и меняемся местами. Колодин резко повернулся. После следующей расщелины начнется штурм. Он прищурился, вглядываясь вдаль, и едва сумел различить веренгу темных силуэтов на отдаленном плато. Паршенди уже прибыли и строились. За ними было видно, как скрывают куколку. Каладина ощутил разочарование. Они оказались недостаточно быстры и, невзирая на усталость, Садия поскорее начнёт штурм, чтобы не позволить паршенди добыть свет сердца. Мостовики поднялись, молчаливые и испуганные, знали, что их ждет. Они пересекли расщели, но вытащили мост и заняли место в обратном порядке. Солдаты построились. Все вели себя тихо, словно готовились нести чей-то гроб к погребальному костру. Мостовики оставили для Каладина место позади, укрытое и защищенное. Сил приземлилась на мост, глядя на это место. Колодин подошел к нему, ощущая страшную усталость, душевную и физическую. Слишком много сил потратил утром и потом, когда стоял, а не отдыхал. Да что на него нашло? Парень едва держался на ногах. Он посмотрел на мостовиков. Его люди были покорны, унылы испуганы. Если откажутся бежать, их казнят. Если побегут, то попадут под волны стрел. Они не смотрели на далекую шеренгу лучников Парженди. Они смотрели себе под ноги. Это твои люди. сказал Каладин самому себе. Ты должен их вести, даже если они этого не знают. И куда ты их поведешь, если будешь в заднем ряду? Он вышел из строя и обогнал мост. Двое Дрехи и Тефт изумленно уставились на него, когда он прошел мимо. Точку смерти середину первого ряда занимал камень, здоровенный с смоглокожий рогаед. Каладин похлопал его по плечу. Камень, иди на мое место. Мостовик вытаращил глаза. Но назад быстро. Камень нахмурился, Еще никто не пытался получить место впереди. Не зеник, воздух ударит тебе в голову, сказал он сильным акцентом. Хочешь смерти? Так почему не прыгнуть в пропасть, так проще. Я старшина, бежать впереди моя привилегия. Иди. Камень пожал плечами, но сделал как велели. Никто не сказал ни слова. Если кто-то захотел, чтобы его убили, его дело. Колодина кинул мостовиков взглядом. Чем больше времени у нас уйдет на то, чтобы опустить мост, тем больше стрел они смогут нас выпустить. Будьте крепкими, решительными и быстрыми. Поднять мост. Мостовики повиновались. Внутренние ряды передвинулись под мост и расположились там по пять человек в ширину. Слева от него был высокий плотный мостовик по имени Лейтон. А справа худощавый парень Мурк, Адис и Корл по краям, пятеро в ряд. Авангард смерти. Когда все расчеты подняли свои мосты, Гаст приказал: "На престоп!" Они побежали, рванулись вдоль строя солдат, державших копья и щиты. Некоторые глядели с любопытством, возможно, удивленные тем, как несчастные мостовики с такой быстротой бегут навстречу смерти. Другие отворачивались. Не исключено, престыжены тем, скольких жизней будет стоить их переход через эту расщелину. Каладин смотрел только вперед, стараясь не прислушиваться к внутреннему голосу, который недоверчиво орал, что этот поступок неимоверно глуп. Он со всех ног несся к последней пропасти, сосредоточившись на строе и паршенди, на солдатах с черно красной кожей сжимавших луки. Сил летело рядом с Каладином. уже не в облике человека, а в виде струящиеся ленты света. Луки поднялись. Колодин оказался в точке смерти во время неудачного штурма впервые с того дня, как попал в мостовой расчет. На это место всегда ставили новичков, если те погибали, можно было не заботиться об их обучении. Лучники Паршиди натянули тетивы, целись в 5 или шесть мостовых расчётов. Четвёртый мост был явно в их поле зрения. Выстрел Диен! заорал Колдин почти обезумев от усталости и крушения надежд. Он прокричал имя вслух, сам не понимая почему. В то время как навстречу летела волна стрел, и внезапно ощутил неожиданный необъяснимый прилив сил. Стрелы достигли цели. Морк упал без звука. В него угодили четыре или пять стрел, и его кровь брызнула на камни. Лейтен также упал, а с ним и Адис, и Корл. Дротики с треском ломались о землю у ног Колодина. И не меньше полудюжины вонзились дерева вокруг его головы и рук. Колодин не знал, попали в него или нет. Парень слишком переполнился силой и смятением и продолжал бежать. По какой-то причине несколько лучников в впереди опустили свои луки. Он видел их мраморную кожу. странные красноватые или оранжевые шлемы и простую коричневую одежду. Враги выглядели смущенными. Какова бы ни была причина, она подарила четвертому мосту несколько драгоценных мгновений. К тому времени, когда Паршенди опять подняли луки, расчет Каладина уже достиг расщелины. Его люди догнали другие мостовые расчеты. Их осталось лишь пятнадцать. Пять не добежали. Мосты один за другим ложились поперек пропасти. Под возобновившимся ливнем стрел Каладин крикнул мостовикам опускать. Одна стрела полоснула его по ребрам и задела кость. Молодой мостовик почувствовал удар, но не боль. Он пробирался вдоль боковой части моста, помогая толкать. Четвертый расчет с грохотом перекинул мост, пока ответная волна стрела стрел отвлекала вражеских лучников. Отряд верховых ринулся в атаку. Про мостовиков быстро забыли. Колодин упал на колени рядом с мостом, а его товарищи ковыляли прочь, окровавленные и ранены. Они отыграли свои роли в битве. Прижав ладонь к боку, Каладин почувствовал кровь. Прямое рассечение длиной всего лишь в дюйме, недостаточно широкой, чтобы представлять опасность. Голос его отца. Колодин тяжело дышал. Нужно было спрятаться. Над головой пронеслись стрелы, которые выпускали лучники олети. Одни люди забирают жизни, другие спасают жизни. Это еще не все. Колодин вынудил себя встать и шатаясь побрел туда, где кто-то лежал возле моста. Это был хоббер. Стрела попала ему в ногу. Он стонал, сжимая бедро. Колодин схватил его подмышку и поволок прочь от моста. Раниный почти потерял сознание от боли, лишь невнятно ругался, пока парень затаскивал его в расселину за небольшим выступом в скале, где спрятались камни и несколько других мостовиков. Бросив там хобера, стрела не задела ни одну большую артерию, и некоторое время с ним все должно было быть хорошо. Колодин повернулся и попытался ринуться обратно на поле боя, но поскользнулся, споткнувшись от усталости, и рухнул на землю с тяжелым стоном. Кто-то забирает жизни, кто-то спасает жизни. Он заставил себя подняться на ноги, истекая потом, пробраться назад к мосту. А в его ушах в это время звучал голос отца. Следующий найденный мостовик, человек по имени Курм, был мертв. Колодина оставил его тело. У Гадоли оказалась глубокая рана в боку. Стрела прошла насквозь. Его лицо покрывало кровь из пореза на виске, и он сумел немного отползти от моста. Он озирался обезумевшими черными глазами. Вокруг него колыхались оранжевые спрены боли. Колодин схватил его под мышки и утащил прочь незадолго до того, как по тому же месту с грохотом промчалась кавалерия. Колодин оттащил Годоля к расселине, по пути заметив еще двух мертвецов. Он быстро подсчитал Выходило 29 мостовиков, включая трупы. Петерых не хватало. Каладин, спотыкаясь, заковырял обратно на поле боя. Солдаты собрались плотной группой у задней части моста. Лучники во флангах стреляли по рядам Паршенди, а тяжелая кавалерия во главе с самим великим князем Садисом, почти неуязвимым в своей осколочной броне, пыталась отбросить врага назад. Каладин заколебался. У него кружилась голова от множества людей, что бежали, кричали, стреляли и бросали копья. Он чувствовал себя сбитым с толку. В этой кутерьме затерялись пять мостовиков. Они, скорее всего, мертвы. На краю пропасти скорчился человек, на чьей головой в обе стороны летели стрелы. Дабит, один из мостовиков. Он сжался в комок, а его рука была согнута под неправильным углом. Коладин бросился на землю, и пополз к нему под ливнем стрел, надеясь, что Паршенди не обратят внимание на пару невооруженных мостовиков. Дабит и не заметил, когда юноша приблизился. Он был в шоке, что-то беззвучно бормотал и потрясенно зирался. Каладин неуклюже его схватил, но встать в полный рост не решился. Он полз на четвереньках, одной рукой волоча за собой Дабида прочь от расщелины. Коладин всё время поскальзывался на крови. падал, обдирал руки о камни, ударялся о них лицом, но не сдался и все таки вытащил парня из подливня стрел. Наконец они оказались достаточно далеко, чтобы Каладин мог рискнуть и встать. Попытался поднять Дабида, но понял, что слишком ослабел. Попытался еще раз и, поскользнувшись в изнеможении, рухнул на камни. А потом лежал, еле дыша, и боль в боку наконец-то его настигла. Как я устал. Он поднялся, дрожая, и опять попытался схватить Дабида. Сил не было даже тащить его волоком, и от досады у Колодина на глазах выступили слезы. «Низинник, воздух тебе в голову, проворчал кто-то. Каладин повернулся и увидел камня. Здоровенный рогаед схватил Дабида под мышки и потащил. «Без ума!» – прорычал он, а потом легко поднял раненого и поднес к расселине. Каладин последовал за ним. Там он упал без сил, привалившись спиной к стене. Перепуганные но выжившие мостовики сгрудились вокруг него. Камень положил дабеда на землю. «Еще четыре!» – выдавил Каладин, еле дыша. "Мы должны их найти". "Мурк и Лейтин!» – сказал Тефт. Пожилой мостовик был почти в самом конце, на этот раз не пострадал. "И, Адис и Корл!» – Они бежали в первом ряду". "Точно". Подумал измученный Каладин. Как я мог забыть? Морк мертв, остальные могут быть живы. Он попытался встать. Идиот, буркнул камень. Тут сиди. все хорошо. Я сделать сам. Он помедлил. Стало быть, я тоже идиот. Нахмурившись, рогаят вернулся на поле боя. Тевт поколебался, но бросился в догонку. Колодин глубоко дышал, держась за бок. Парень не мог понять, какая боль сильнее от пореза или от удара стрелы о кость. Спасать жизни. Он подполз к троим раненым. Хобер со стрелой в ноге мог подождать, а у Дабида просто сломана рука. Гадоль выглядел хуже всех, здоровё в боку. Каладин посмотрел на рану. У него не было ни операционного стола, ни обычного антисептика. И что же ему делать? Он отбросил отчаяние и сказал, обращаясь к мостовикам: "Кто-нибудь найдите мне нож, заберите с тела павшего солдата. Остальные разведите костер!» Мостовики посмотрели друг на друга. "Да не отправляйся за ножом", сказал Каладин, прижав руку к ране Гадоля, пытаясь остановить кровь. "Нарм, ты можешь развести огонь?" "Чем?", спросил мостовик. Колодин стянул жилет и рубаху и вручил последнюю Нарму. Это использую вместо трута и набери упавших стрел вместо дров. У кого-нибудь есть огниво? Огниво, к счастью, нашлось у Моша. Всё самое ценное забирали с собой во время вылазки с мостом, потому что многие не гнушались воровать у товарищей по несчастью. Шевелитесь, выкрикнул Каладин. Кто-нибудь, скройте ко мне почку и достаньте из нее пузырь с водой. Мостовики застыли на несколько секунд, потом, к счастью, подчинились. Возможно, были слишком ошеломлены, чтобы возражать. Парень разорвал рубаху Гадоля, открыв рану. Она оказалась плохая, очень плохая. Если задеть кишечник или другие органы. Колодин велел одному из мостовиков приезжать повязку к албу Годоля. Чтобы остановить малое кровотечение, важна любая мелочь. И быстро смотрел раненый бок, как учил отец. Вскоре вернулся Дани с ножом. Но унарма не ладилась с огнем. Он ругался снова и снова, ударяя кремнем по кресалу. У Гадоля начались конвульсии. Колодин прижал повязку к ране, чувствуя себя беспомощным. Нельзя наложить жгут на такую рану. Гадоль сплюнул кровью, закашлялся и прошипел, бешено вращая глазами: "Землю разрушают они, желают её но во гневе своём уничтожат, как завистливый муж что сжигает богатство". Лишь бы не достались врагам, Они идут. Потом судорожно вздохнул и замер, уставившись мертвыми глазами в небо, по его щеке потекла струйка кровавой слюны. Его последние пугающие слова будто повисли в воздухе. Неподалеку сражались и кричали солдаты, но мостовики хранили молчание. Колодин отпрянул, оглушенный болью потери. Его отец всегда говорил, что со временем чувствительность притупится. В этом Лерен ошибся. Он так устал. Каменят Тефт спешили обратно к расселению, неся кого-то третьего. Не принесли бы они труп, сказал себе Каладин. думая о тех, кому можешь помочь. «Поддерживай огонь, крикнул он, тыкнув пальцем в нармы: "Не дай ему погаснуть!" Кто-нибудь нагрейте нож в пламени. Нарм подпрыгнул, словно только заметил, что у него все таки получилось разжечь маленький огонек. Каладин отвернулся от мёртвого Гадолия, освободил место для камней и тефта. Они положили на землю, покрытого кровью лейтена. Тот едва дышал, в нем торчали две стрелы: одна из плеча, другая из предплечья второй руки. Третья задела живот, и от движения порез расширялся. Похоже, на ногу ему наступила лошадь. В глубокой ране виднелась сломанная кость. Остальные трое мертвы, сообщил Тефт. И этот, считай, мертв. Мы почти ничего не можем сделать. Но ты сказал принести его, так что Каладин тотчас же опустился на колени, действо аккуратно и сознанием дела. Он приложил бинт к боку лейтена Прижал коленом, потом быстро наложил жгут на ногу, приказав одному из мостовиков поднять ее повыше и держать крепко. "Дайте нож!" заорал молодой мостовик, спешно накладывая жгут на руку. "Сначала надо остановить кровь, О том, как спасти конечность, он подумает после". Юнный Дани кинулся к нему с горячим ножом. Каладин поднял бинт и быстро прижёг рану. Лейтенант был без сознания, дышал все реже. "Ты не умрешь!» пробормотал Каладин: "Ты не умрешь!» Парень работал не задумываясь. руки сами знали, что делать. На мгновение он как будто вернулся в хирургическую комнату отца и услышал его вдумчивые инструкции. Вырезал стрелу из предплечья лейтена, но не тронул ту, что застряло в плече. и велел снова нагреть нож. Пит наконец-то вернулся с водяным пузырем. Каладин схватил его и использовал воду, чтобы промыть рану на ноге. Самую нехорошую, поскольку её причиной стало сдавление. Когда ему вернули нож, Калдин вытащил стрелу из плеча и прижёг рану как смог, после чего наложил повязку, используя быстрый секающий запас бинтов. Он соорудил лупку из двух стрел, больше ничего не нашлось. нашлось,скривившись прижёг и эту рану. Ему притило оставлять так много шрамов, но нельзя допустить дальнейшей потери крови. Требовался антисептик. Как скоро он сможет достать эту слизь? Не смей умирать, сказал Каладин едва замечая, что говорит слух. Он быстро перевязал рану на ноге, потом использовал иглу и нить, чтобы зашить рану на предплечье. Перевязал ее, затем ослабил жгут. Наконец он подался назад, глядя на раненого и чувствуя полное изнеможение. Лейтен еще дышал. Надолго ли его хватит? шансов почти нет. Мостовики стояли или сидели вокруг Каладина, и от них исходило странное благоговение. Тот же устало придвинулся к Хоберу и осмотрел рану на его ноге. Прижигание не требовалось. Каладин ее промыл, вытащил несколько щепок и зашил. Вокруг раненого было полным полно спренов боли, похожих на оранжевые ручки, тянущиеся из земли. Каладин отрезал самую чистую часть бинта, которым он перевязывал годоля и обмотал ногу хобера. Отвратительно, что бин грязный, на другого нет. Потом он вправил дабиду руку и соорудил лупки и стрел, которые принесли другие мостовики, связав их рубахой самого дабида. После откинулся на камень и вздохнул тяжело и устало. Позади раздавался звон металла и крики солдат. Он безумно устал. Даже глаза не мог закрыть от усталости. Хотелось просто сидеть и пялиться в землю целую вечность. Рядом присел Тефт, Седой мостовик держал водяной пузырь, в котором еще оставалось немного жидкости. "Пей, парень, тебе это нужно. Надо промыть раны остальных", отрешенно проговорил Каладин. "У них ссадины. Я видел несколько порезов, и они должны пей". Настойчиво повторил Тефт натреснутым голосом. Каладин поколебался, потом выпил воду. Она была очень горькой, как и растение, из которого выдрали водяной пузырь. Где ты выучился так лечить? спросил Тефт. Несколько ближайших мостовиков навострили уши в ожидании ответа. Я не всегда был рабом, прошептал Каладин. «То, что твоя сделать, ничего не изменить!» Громила рогаед приблизился и присел на корточки. Газ заставить бросить раненых, которые не идти сами. Приказ сверху. Я разберусь с газом. Каладин опустил голову на камень. Положите нож на то тело, с которого его взяли. Не хочу, чтобы нас обвинили в воровстве. Потом, когда надо будет уходить, мне нужно, чтобы два человека позаботились о летянии, и еще два о хобили. привяжем их к мосту и понесем. У расщелин придётся пошевеливаться и отвязать их до того, как войско начнет переход, а после снова привязать. Также кто-то должен вести Дабида, если он еще отправится от шока. Газ быть недоволен, сказал Камень. Колодин закрыл глаза, давая понять, что разговор окончен. Битва шла долго. К вечеру паршенди наконец отступили, перепрыгнув через расщелины на своих неестественно сильных ногах. Солдаты Аллети разразились победными криками. Каладин вынудил себя встать и отправился на поиски газа. Победителям еще предстояло разбить куколку. Она была все равно что каменная, а ему нужно договориться с мостовым сержантом. Газ обнаружился довольно далеко от линии фронта. Он вытаращил на Колодина свой единственный глаз. И сколько на тебе собственной крови. Колодина кинул себя взглядом и впервые сообразив, что покрыт темной запекшейся кровью, большая часть которой принадлежала тем, над кем ему пришлось потрудиться. Он оставил вопрос без ответа. Мы заберем раненых с собой. Газ покачал головой. Если не могут идти сами, останутся здесь. Приказ сверху, не мое решение. Мы их заберем!» сказал Каладин, не повышая голоса. Смет лорд Ламарил этого не позволит. Ламарил был непосредственным начальником Газа. Ты пошёлёшь в четвёртый мост последним вместе с ранеными солдатами. Ламарил не станет их ждать. Он отправится в числе первых с главным подразделением, потому что не захочет пропустить пир, который Садия устроит в честь победы. Газ открыл рот, но Колодин не позволил ему возразить. Мои люди будут действовать быстро и толково. Мы никого не замедлим. Он вытащил из кармана последнюю сферу и протянул сержанту. Ты ничего не скажешь. Газ взял сферу и фыркнул. Одна светмарка? Думаешь, этого хватит, чтобы я так сильно рисковал? Если не рискнешь», – спокойным голосом сказал Каладин. Я тебя убью и пусть меня казнят. Газ удивленно моргнул. Ты не посмеешь, Колодин шагнул вперед. Должно быть, он выглядел ужасно, весь покрытый кровью. Гас побледнел, потом выругался, сжимая потемневшую сферу. Ко всему прочему, она тусклая. Колодин нахмурился. Он был уверен, что перед вылазкой сфера еще сияла. Сам виноват, ты мне ее дал. Я сферы только зарядили прошлой ночью, сказал Газ. Они прямые сокровищницы Светлорда Саджевца. Что ты с ними сотворил? Колодин слишком устал, чтобы думать, а когда повернулся и пошел обратно к мостовикам, на его плечо опустилась сил. Кто они тебе? крикнул ему вслед Газ. Какое тебе до них дело? Они мои люди. Газ промолчал. Я ему не верю. Сил бросила взгляд через плечо. Он может просто сообщить, что ты ему угрожал, и послать людей, которые тебя арестуют. Не исключено. Наверное, остается лишь надеяться, что он захочет получить от меня новые взятки. Каладин шел вперед, слушая крики победителей и стоны раненых. Плато усеивали трупы, и больше всего их было у края пропасти, где из-за мостов развернулась самая яростная битва. Паршенди, как обычно, бросили своих мертвых. Даже в случае победы они оставляли трупы. Люди посылали обратно мостовые расчеты и солдат, чтобы сжечь мертвецов и направить их души в загробный мир, где лучшим из лучших предстояло сражаться в армии вестников. "Сферы", сказала Сил, все еще глядя на Газа. "Кажется, это не такой уж сильный довод. Возможно. А быть может и нет". Я видел, как он на них смотрит. Ему нужны деньги, которые я даю. Ни исключено, они нужны ему так сильно, что газ все сделает как надо. Колодин покачал головой. То, что ты сказала раньше, правда. Люди во многом ненадежны. Но если на что-то и можно рассчитывать, то лишь на человеческую жадность. Это была горькая мысль. но и день выдался горьким. Яркое начало, полная надежда и кроваво-красный закат. В общем, как всегда.